Афина. Вот только не надо мне ничего сейчас говорить. Громким сбивчивым шепотом я бросаю в сердцах, когда признаюсь маме в том, что натворила. У меня тремор. Не могу контролировать руки, не могу контролировать эмоции, не могу контролировать мысли. Такое чувство, что я в жизни вообще теперь ничего не могу контролировать. Лина обнимается с медведем, и украдкой, пока никто не видит, ощипывает лепестки с розочек. Хулиганка мелкая. И что дальше? Он вдруг воспылал чувствами? Печально, предполагает мама. Я тебя умоляю. Он вообще знает, что это такое? Мерю беспокойными шагами кухню. Удивился. Ну, мягко говоря. И все. Сказал, что я не имела права решать за него. А я имела. В любом случае, ваши взгляды и интересы схлестнутся, но мне не кажется, что он начнет рьяно претендовать на встречу с Линой. Все, что ты о нем рассказывала, показывает его как безответственного, легкого, избегающего сложности человека. Я вскидываюсь. Вот вроде и так, а вроде и нет. У тебя телефон бурчит. Задумчиво отмечает мама и поджимает губы. Я пробегаюсь глазами по экрану, и тут же новая волна злости сбивает с ног. «Ну, нормально, а?» Продолжаю беситься, сжимая корпус пальцами. «Ух, как я его в этот момент!» Дрожайшее руководство соблаговолило передать свое царское дозволение мне сегодня на работу не приезжать. Коверкаю я голос. «Смотри-ка, подумал об этом. Не вздумай его выгораживать. Да просто как-то по-человечески, что ли?» А я вот по-человечески не знаю, как его послать теперь. Не пыли, дай человеку обдумать, сориентироваться, да и ты остынешь. В конце концов, если у него все так радужно дома, далось ему это отцовство. Пальчиком погрозит, да и отстанет. еще и десятой дорогой обходить начнет. Буду ему благодарна. Вот только мама жестко ошиблась. Обходить стороной нас этот мужчина не собирается. Я поняла это на следующий день, когда Гоша в 10 утра вызвал меня к себе.